Глава 18 Из сладкого сна, полного мечтаний, девушку вывел звонок мобильного. Пощупав кровать возле себя и поняв, что ее оставили одну, сонная Даша приподнялась и потянулась к телефону. Шум воды из ванной привлек ее внимание, подсказывая, что ее новоиспеченный муж оставил девушку досыпать, а сам решил освежиться. Пока Даша с просонья разбиралась в местонахождении Андрея, телефон умолк, и она уже хотела вновь положить его на тумбочку, когда тот снова завибрировал. «Слушаю», — спокойно ответила она. «Ты, сучка, почему ты отвечаешь на телефон моего жениха?» Злобный голос своей тетеньки Даша не могла не узнать. Но девушка лишь усмехнулась на ее гневную тираду, снова откидываясь на подушке, хотя сон как рукой сняло. «По какому праву ты звонишь моему мужу?» Последнее слово девушка выделила особой интонацией. «Пора понять, что ты в прошлом, и у него теперь своя семья». «Что? Какой муж? Как ты смеешь мне врать, дрянь такая!» «Вчера я законно стала женой Андрея. Тому есть подтверждение, свидетельство и кольцо на моем пальце. Поздравь нас, дорогая тетушка», — злорадно проговорила Даша, купаясь от счастья в возможности как можно больнее задеть эту женщину. «Ты врешь!» — завизжала та. — К моему счастью, нет. Ты также можешь нас поздравить с пополнением в нашей новой семье, потому что через семь с половиной месяцев я рожу Андрею ребеночка, нашего маленького. — Сука! Ты пожалеешь об этом! Слышишь меня? — Подожди, подожди, не отключайся. Это еще не все мои радостные новости. Да слушай до конца, раз сама позвонила. Я хочу, чтобы с завтрашнего дня тебя не было в моем доме. «Забирай свои манатки и вали на все четыре стороны!» «А ты ничего не попутала, девочка?» – рассмеялась в ответ Таня. «Я – нет. А вот ты, кажется, кое-чего не знаешь. Неужели Игорь не звонил тебе и не рассказал о той печальной ситуации, что произошла с вашей сделкой?» «О чем ты?» «Ваша сделка сорвалась. А вот я выгодно приобрела и участок, и дом на нем, оформив его полностью на себя» так что сейчас ты, дорогая тетушка, незаконно находишься на частной территории. «Я убью тебя!» — закричала женщина. «Оглядывайся по сторонам чаще, потому что я буду у тебя за спиной!» «Ох, как страшно, тетя! Меня пугает ваше душевное здоровье. Может, мне побеспокоиться и вызвать вам врача?» Сладко пропела Даша, намекая Тане на психушку, которой Таня и раз пугала девушку. «Сучка, ты пожалеешь об этом!» «Я заставлю тебя заплатить за все, что ты у меня украла!» «Как аукнется, так и откликнется, дорогая родственница!» злорадно проговорила Даша и отключилась. Девушка тут же удалила из входящих ее вызов, поморщившись от того, что Андрей не стер ее номер из своих контактов. Спасибо еще на том, что она была записана просто как Татьяна. Положив телефон на свое место, Даша улыбнулась. Отчаяние и ярость в голосе тетушки значительно подняли ей настроение. Девушка сладко потянулась, а после поднялась с постели. Обдумывать вчерашние события у нее не было никакого желания, потому что она понимала, чем больше она будет думать об этом, анализировать, тем быстрее вернутся паника и замешательство. Нет, она отложит все это на время, когда найдет мужество, чтобы копаться в себе. Как ни странно, этим утром ее новый друг, Токсикоз, пока не беспокоил, возможно, от того, что вчера она так и не положила ни крошки в рот. Оглядев комнату, девушка, ни капли не смущаясь своей ноготы, подошла к шкафу. Растворив настежь дверцы, она с любопытством рассматривала свои вещи, висящие вперемешку с мужскими. Казалось, что они висят здесь давно, словно находятся на своем месте, и каждый день она вот так просто открывает шкаф и выбирает, что надеть. Это была настолько сюрреалистичная картина, что Даша опешила. «Он что, издевается?» – выруглась девушка, не заметив, что шум воды давно стих, а дверь в ванную приоткрылась. «Даже не думал», – спокойно ответил Андрей, прислонившись к косяку. Его взгляд плавно прошелся по женским изгибам, наслаждаясь ее юной красотой. Сам же он тоже практически был раздет, не считая небольшого полотенца, обмотанного вокруг талии. «Почему не присоединилась ко мне?» «Зачем? Тебе мало ночи?» – с вызовом спросила Даша. «Тебя мне всегда мало, женушка. Супружеский долг я выполнила, так что можешь расслабиться до следующего месяца». Андрей запрокинул голову и громко рассмеялся. Его злючка находилась в ударе, и эти колючки лишь больше заводили мужчину. «Хватит ржать!» – взбесилась девушка. «Ты что, правда перетащил сюда все мои вещи?» Она махнула на шкаф рукой, не представляя, как ротично выглядит в своей ноготе. Освещенная солнечными лучами, с растрепанными после ночи страсти волосами, сверкая яростью. Все, муж и жена живут вместе. Может, мы позже и подберем какой-то домик, дабы ребенок рос в большом пространстве, но пока поживем в этой квартире. У меня есть дом, мой дом, закричала Даша. Да, но я не считаю, что он подходит для начала нашей семейной жизни, тем более, что там еще и Татьяна живет. Печальные воспоминания, нездоровая обстановка. Угрюмо и неуютно. «Ее там скоро не будет». «Даже так?» Он вопросительно выгнул бровь, но Даша промолчала. «Все равно, там слишком много неприятных для тебя воспоминаний». «И приятных тоже. Там жили мои родители». «Поэтому я не прошу тебя от него избавляться». Андрей подошел к ней, останавливаясь всего в паре сантиметров. «Мы можем оставить его своим детям. Просто приезжать туда, но жить там не стоит». «Строить свое будущее стоит с чистого листа, разве ты не согласна?» «Но ты не спросил меня об этом, не посоветовался со мной», — все еще бушевала она. «Да, прости», — покаялся Андрей, — «но ты бы не согласилась. Слишком упрямая, слишком дерзкая и своенравная». «Что?» — Даша опешила от таких слов, но одуматься он ей не дал. Захватив ее пухленькие губки в яростном поцелуе, Андрей дезориентировал девушку, выбив почву под ногами и заставив забыть о ссоре. — Вот так нужно говорить с добрым утром своему мужу, — прошептал он ей прямо в губы. — А теперь иди, прими душ и освежись. Я бы составил тебе компанию, но сначала нужно покормить вас, мои малышки. — Ага, — рассеянно кивнула Даша, сделав пару шагов к ванной и подскочив, когда Андрей, не удержавшись, шлепнул ее по аппетитной попке. — Ой, это за то, что ругаешься с мужем усмехнулся он. 2-0, но ты мне за это ответишь», — потирая мягкое место, пригрозила Даша и, зайдя в ванную, громко захлопнула за собой дверь. Девушка понимала, что он обвел ее вокруг пальца и ругала себя за слабость перед его поцелуями. Когда она успела стать такой размазней? Ведь это именно она сводила Андрея с ума, а не наоборот. Что произошло? Когда они поменялись ролями? Вот же... — фыркнула девушка, смотря на свою зубную щетку и пасту в стаканчике. После этого ее находки не закончились. Дальше она нашла на полке свой шампунь и начатые гели, мочалку и даже тампоны, которые теперь девять месяцев ей не понадобятся. Хотя уже скорее семь с половиной. Руки девушки накрыли еще плоский живот, удивляясь тому, что там уже живет маленькая жизнь. Ведь Даша не чувствовала в себе никаких изменений, кроме реакции на еду и запахи. Махнув на все это рукой, девушка зашла в душ, желая поскорее смыть следы бурной ночи. Теплые струи воды ударили ее лицо, сметая на своем пути все тревожные мысли. Не зря же в разных религиях вода считается символом очищения. Вот и Даша, отдаваясь ее напору, на минуту забыла обо всем. Через полчаса, понимая, что больше оттягивать время она не может, девушка выключила воду и вылезла из душевой. Вытирая волосы полотенцем, она усмехнулась, когда заметила на крючке свой же атласный халатик, цвет которого немного успел потускнеть от постоянного ношения. Ни о чем не забыл этот обворожительный негодяй. Все предусмотрел ее муж. И слово-то дикое какое-то. Муж. Пробуя его на вкус, негромко произнесла девушка и втайне для себя отметила, что ей нравится, как это звучит. Вот так, в коротеньком халатике, Даша и направилась на кухню, из которой доносилось тихое пение. То, что некоторые проснулись в прекрасном настроении, секретом не было, но о том, что он был до такой степени счастлив, девушка не подозревала. Походу, Даша уже придумала, как подколит Андрея его певучим состоянием, когда вибрация мобильного и его громкий рингтон «No Track» остановили ее в коридоре. Девушка кинулась к своему заброшенному на тумбочке рюкзаку и стала рыться в нем в поисках настойчивого аппарата. О том, что звонит ее предательница-подруга, оповестила мелодия, и Даша даже бы проигнорировала ее, но у них давно был разработан целый секретный код, одним из которых было то, что после определенного количества неотвеченных стоит вызывать на поиски подмогу. И, скорее всего, подруга прекрасно знала, что с Дашей все хорошо. Но рисковать своим душевным спокойствием, а особенно спокойствием ее мужа, она не собиралась. Алло, как можно грубее ответила Даша, стараясь показать голосом, насколько она зла на нее. Ну, наконец-то, Дашка, как ты там? Вы не поубивали друг друга? Сгорая от любопытства, засыпала вопросами Мила. Девушка, вы ошиблись номером, никакой Даши здесь нет. Да я же узнала твой голос, не придуривайся. Еще раз повторяю, никакой Даши у нас не водится, вы ошиблись номером. «И куда же я попала?» – ехидно спросила Мила, прекрасно понимая, что подруга над ней прикалывается. «К Дарье Раневской, жене Андрея Раневского. «Ох, блядь!» – восторженно закричала Мила в телефон так громко, что Даша даже поморщился от звука ее голоса. «Сучка, ты сделала это! Черт, я готова писать кипятком от радости! Неужели вас можно поздравить?» «Мне можно посочувствовать!» Томно выдохнула девушка, когда зашла на кухню и уставилась на упругий, обтянутый серыми боксерами, зад своего мужа. Даша прижалась к косяку двери, благоговейно наблюдая за своим мужчиной. Андрей с некоторой периодичностью снимал турку с огня, оставаясь полностью сосредоточенным на своем кофе и тостах, что готовились в металлическом приборе. Взгляд девушки прошелся по рельефным мышцам спины, и она еле сдержала порыв облизаться. При каждом движении они двигались очень соблазнительно. — Да, я слышу, насколько ты хочешь, чтобы тебе сочувствовали. В следующий раз будь правдоподобнее в голосе, — подделаю ее подругу, привлекая внимание к себе. — Вряд ли у меня получится. С таким-то арсеналом под рукой, — с улыбкой ответила Даша. Андрей оглянулся из-за плеча на звук ее голоса, глазами спрашивая, кто звонит. И она беззвучно проговорила мило. Он усмехнулся и снова вернулся к своему занятию. Девушка присела за стол, не отводя от него взгляда и удивляясь, как естественно она ощущала себя рядом с ним. «Ты предательница, Милка!» — вспомнив о своей обиде, без злобы обвинила она подругу. «Это был самый лучший выход, который я видела», — покаянно выдохнула та. «Тебе необходима мужская поддержка. Ребенку нужен отец. И посмотрим, возможно, уже в ближайшее время ты будешь руки мне целовать от благодарности». Даша лишь фыркнула в ответ, не веря в такой исход событий, но внутренне не могла не согласиться с подругой. И все же бунтарский дух, который поселился в ней в пятнадцать лет, и тот же страх не давали ей так быстро признаться в правоте окружающих ее людей. «Ну ладно, налаживай свой семейный быт. В понедельник жду на парах. Вот наши-то удивятся тому, что ты теперь замужняя дама». «Попробуй только проболтаться», – прошипела Даша. «Что?» «Что ты говоришь? Связь плохая!» — закричала Мила, полностью игнорируя девушку. «Милка!» — возмущенно вскрикнула та. «Пока, пока, подруга!» — звонкий поцелуй в телефоне завершился тишиной. «Вот же...» «Что случилось, малыш?» — лучезарно улыбаясь, спросил мужчина, ставя перед ней чашку зеленого чая и тарелочку с тостами. «Эй, ты же кофе варил!» «Тебе нельзя кофеин», — строго проговорил Андрей и неожиданно чмокнул ее в нос, после чего притянул ее затылок к себе, зарываясь лицом в волосы. м, -м, -м ты пахнешь мной. Я пахну своим гелем для душа, который ты так бесцеремонно вывез из моего дома», — буркнула Даша и вгрызлась в мягкий тост. «Я просто перевез вещи жены к себе», — он пожал плечами. «Как у тебя все просто, и это в твоем-то возрасте». Как у тебя все сложно при твоем, весело парировал ей мужчина. Андрей сел напротив девушки, потягивая свой кофе, и смотря, как смешно морщится ее нос при каждом глотке чая. Токсикоз сегодня нормально, пока это редкий случай. Хорошо. Я записал нас на следующую пятницу на прием и УЗИ, произнес Андрей, наблюдая за тем, как темнеют от гнева ее глаза. А эти выходные полностью наши. Нужно хоть немного отпраздновать свадьбу. Даша, которая привыкла сама распоряжаться своей жизнью, нервно сглотнула, сдерживая порыв высказать мужчине все, что она думает о его наглости и заносчивости. Но она проснулась в слишком хорошем настроении, чтобы ее так легко можно было вывести из себя. «Ты согласна. Вот и отлично», — по-своему растолковал выражение ее лица Андрей. «Тебе никто не говорил, что ты слишком заносчив и самоуверен?» Ее бровка идеально выгнулась в этом вопросе. «Без этого я не был бы тем, кто я сейчас», — он пожал плечами, делая глоток горячей темной жидкости. «Но я тебе не кукла, чтобы ты мной руководил!» «Нет, не кукла», — быстро согласился он. «Но ты молоденькая девушка, только заканчивающая институт, да еще и беременная. Тебе придется привыкнуть к тому, что в некоторых вопросах необходимо уступать мне». Глаза Даши гневно сузились. «Тиран!» «Зато твой», — веселился Андрей. «Допивай и пойдем собираться. Мы проведем выходные за городом. Я не знаю, можно ли тебе в долгие путешествия, поэтому выбрал базу в сорока километрах от города. Я беременная, а не больная. Но мы оба некомпетентны в этом вопросе, так что пока я не посоветуюсь с врачом, рисковать не будем. Сделать ребенка оказалось намного проще, чем следить за его развитием». «Андрей, если так будет весь срок, то я просто придушу тебя в конце. Ты уже на неврастенника похож». Ошарашенно выкрикнула Даша, но мужчина потянулся через стол и сжал ее руку в своих ладонях. — Я очень хочу этого ребенка, нашего ребенка. И голос мужчины звучал настолько правдиво, с такой уверенностью и искренностью, что внутри все затрепетало, и она еле подавила безумное желание прижаться к нему крепко-крепко и никогда не отпускать. В ответ Даша просто кивнула, показывая, что его слова дошли до ее капризного сознания, потому что его глаза практически молили девушку полюбить ребенка так же сильно и с такой же настойчивостью оберегать. Она не могла обещать, что так будет, но впервые захотела попытаться. Выжженная в постоянной ненависти душа, казалось бы, разучилась любить, но маленькое существо внутри нее уже жило и требовало ласки и нежности потому что именно ребенок, как никто другой, связан с матерью. А Даша не хотела передать ему свою злобу и гнев, не хотела запятнать ими его невинную душу. Поэтому она постарается хотя бы заботиться о нем должным образом, тем, которым он заслуживает. Ты вся сияешь, подруга, и если в первую неделю я сдерживалась, то к концу этой недели должна знать, как это быть замужем, Снова пристала Мила к подруге, когда они выходили после своих пар на улицу. «Милка, отстань!» – отмахнулась от нее девушка. «Не могу. Наш дикобраз всю неделю улыбается, как безумно влюбленная, но ничем не делится. У нас пары были только вчера и сегодня. Это еще не вся неделя», – без лоба огрызнулась Даша. «Если бы не начало дипломной работы, мы бы чаще лицезрели твою довольную жизнью Личика». «А ты думаешь, мне, кроме Андрея, нечему больше радоваться?» Ты же сама передала мне в руки документы на дом. Осталось только съездить и выгнать Татьяну. Не думаю, что она послушала с моей угрозы и послушно сама покинула его. Тебе не кажется странным, что Татьяна молчит? Не слышно ее и не видно, — серьезно проговорила Мила. Разговаривая, девушки остановились на нижних ступеньках, положив свои сумки на широкий парапет. Зализывает раны в моем доме. Даша пожала плечами, как ни странно, но тетушка ее сейчас мало интересовала, хотя она и старалась, чтобы этот факт не был слишком заметен. Поэтому пора ее выкидывать оттуда. Еще я вчера от отца услышала о скандале с Игорем. Ты не сдержала слова. Опубликовала видео, немного упрекнула Мила. Он тоже не сдержал свое слово перед моим отцом. Не боишься вместе с его стороны? Такой враг опасен. А раненый враг опасен вдвойне, ему нечего терять. «Ему сейчас не до меня», — снова отмахнулась Даша. «Половина всего имущества, да и сама фирма принадлежат жене, а она так просто прощать тоже не собирается. Так что у него сейчас война с женой, так сказать, бой на выживание». «Даже муж и ребенок тебя не смягчили», — Мила печально покачала головой. Девушка надеялась, что хоть влюбленность сможет повлиять на подругу, тем более что, как бы Даша не открещивалась от своих чувств, они существовали». Это было видно невооруженным взглядом. Просто она была слишком упертой, чтобы признать их, а еще на самом деле слишком трусливая. Пережив боль однажды, боялась вновь ощутить ее. «Мил, я давно говорила, что во мне не осталось чувств. Ничто это не исправит». «Ладно, Андрей, но ребенок...» «В прошлую пятницу мы были на УЗИ», – спокойно проговорила Даша. «Да? О, Боже, это замечательно! И что сказал доктор? Ты видела его?» Закидала ее вопросами подруга. Даша удивленно посмотрела на воодушевленную девушку, поражаясь ее энтузиазму и радостному предвкушению. Нет, она не была полностью бесчувственной, как бы часто это не повторяла, но все же то черное непонятное фото показалось ей таким же, как и обычные съемки органов Сузи. Возможно, она просто еще не ощущала себя беременной. Тошнота напоминала отравление, сонливость, усталость из-за дипломной работы, Любому состоянию было оправдание. И ни одну причину она не приписывала к ребенку, пытаясь как можно дольше отторгать факт беременности. «Ну да, видела. Маленькая черно-белая картинка. Непонятно, что это. Срок поставили восемь с половиной недель». «Да что, разочарованно протянула подруга. «Это же крохотная жизнь внутри твоего тела. Сейчас она полностью зависит от тебя». «Наверное. Но я еще не чувствую ее». Вообще в полном замешательстве. Хорошо, хоть Андрей не давит и ничего не требует. «Я думаю, что он хорошо тебя понимает», – Даша фыркнула в ответ. «Ну да, хорошо. Каждый день звонит по нескольку раз, вечером прибегает домой весь такой возбужденный, с кучей фруктов, которые я и за неделю не съем. Все прикасается и не в сексуальном плане», – возмущалась девушка, а подруга откровенно в ответ забавлялась. «Заботиться о тебе и не говори, что это тебе не нравится». «Просто ты отвыкла, что кто-то постоянно рядом, что кому-то ты дорога и очень нужна». «Ребенок ему нужен, и все», — упрямо не соглашалась Даша. «Я видела, как он на тебя смотрит. Этот мужчина любит тебя», — Мила ткнула в нее пальцем. «Дуру такую!» «Может, я и дура, но все еще не верю в любовь. Зато она в тебя верит, потому что нашла тебя, непробиваемую, и подарила замечательную семью». Даша еще хотела возразить. Но громкий сигнал автомобиля привлек ее внимание. Невольно радостная улыбка озарила ее лицо, когда она увидела на другой стороне улицы выглядывающего из окна Андрея. «Все, милка, хватит нюни тут разводить. Верит, не верит, какая разница? Меня уже Андрей ждет. До понедельника, дорогая». Девушка быстро помахала подруге рукой и побежала к краю дороги. Посмотрев по сторонам, проверяя наличие автомобиля, она удостоверилась в свободном пути и направилась к своему мужчине. В этот момент неожиданной со стоянки газанул черный Мерседес, несясь прямо на нее. даже застыла на мгновение. Мгновение, которое практически стоило ей жизни. Время замедленность для нее. Солнце бликами отбивалось от стекла, не позволяя ей разглядеть водителя. Мысли путались, а крик Андрея утонул из-за шума в висках. Наверное, у нее слишком хороший ангел-хранитель, потому что за секунду до столкновения девушка пришла в себя. Отскакивая в сторону, Даша успела увернуться от полного удара, но все же автомобиль задел ее бок, и она полетела на асфальт. Руки ударились о твердую поверхность, локти исцарапались, а в голове мутнело. Андрей быстро подбежал к жене, присев возле нее, он пытался оценить ущерб, то и дело спрашивая: "Как ты?" Но Даша лишь заторможенно смотрела на него. Зеваки и ее знакомые собрались вокруг с любопытством и тревогой, смотря на девушку, но на это она даже не обратила внимания. — Ребенок, ребенок, ребенок, как ребенок! — стучало в ее голове, а губы не двигались, чтобы произнести это. — Дашечка, дорогая! — шептал Андрей, оглядывая ее. — Вызывайте скорую! — крикнула Милка, прорываясь в этот круг вокруг подруги. — Не надо, я сам отвезу ее, — твердо проговорил мужчина, просовывая руку под ее спину и приподнимая девушку. — А если ее нельзя переносить, Андрей? — Ждать здесь скорую мы не будем. Я не собираюсь считать минуты до ее приезда. Он поднял жену на руки и бережно понес к своему автомобилю. Напряженные челюсти и яростный взгляд не позволили Миле больше возражать. Даша прижалась к родному телу, дрожа от шока и пережитого ужаса. — И ребенок Тихо прошептала она в его рубашку, желая просто закрыть глаза и отдаться спасительной темноте. «С ним будет все в порядке. Не волнуйся, родная. Я уверен, он такой же боец, как и ты. Таким ему не навредить», — успокаивая, говорил ее муж, как можно мягче устраивая девушку на заднем сиденье. «Я поеду с вами», — попросилась Мила, и Андрей кивнул ей в знак согласия. Девушка села рядом с Дашей, дабы удерживать ту неподвижно на месте. Быстро моргая, стараясь сдержать слезы, она смотрела на подругу, которую считала практически сестрой. Мила не решалась сейчас при ней спросить, видел ли он, кто был за рулем, потому что она-то прекрасно разглядела водителя и желала удостовериться о понимании ситуации Андреем или, по крайней мере, предупредить. Но не это сейчас было главным. Мужчина быстро вскочил на водительское сиденье, Тронувшись с места, он в то же время схватил телефон и набрал номер своего знакомого главного врача частной клиники. «Егор Григорьевич, у меня к вам снова огромная просьба. Мою беременную жену только что сбила машина. К счастью, как я видел, ее задело лишь сбоку, но мне необходимо проверить ее состояние и состояние ребенка». Он выдержал паузу, слушая ответ мужчины. «Хорошо, через 15 минут мы будем у вас. Они приготовятся принять нас». «Что это за клиника? Может, лучше мне набрать отца и попросить его организовать нам лучших врачей?» «Мне уже лучше, правда». Тихо прошептала Даша, и Андрей, бросив взгляд в зеркало на ее бледное лицо, сильнее сжал руль. «Клиника здоровья Плюс. Она считается лучшей частной клиникой в нашем городе. Меня однажды свел случай с ее главврачом». «Да», — выдохнула Мила, — «я тоже там лечусь. Лучше только в столице или за границей». «Я учту твое предложение, если потребуется», — кивнул мужчина. Подъехав к больнице, Андрей облегченно выдохнул, когда увидел, что к его просьбе отнеслись серьезно. Возле центрального входа стояли санитары с инвалидным креслом, и стоило им остановиться, они сразу кинулись к машине. Даша, увидев их, нахмурилась, но спорить не стала. Девушку сковал в шок от произошедшего, а осознание того, что вот-вот она может лишиться нежеланного ребенка, приводило ее в настоящий ужас. Впервые с момента, когда она узнала о беременности, Даша понимала, что эта маленькая жизнь уже существует в ней. И только от нее зависит, сможет он увидеть мир или нет. Слезы наворачивались на глаза, руки дрожали, лежа в защитном жесте на животе. Она не чувствовала боли, лишь небольшой ушиб, но внутренний страх заставлял сомневаться в каждой частице своего тела. Ее мягко вытащили из машины, посадили в кресло и подкатили к больнице. Андрей и Мила быстро последовали за ними, заскакивая в холл клиники. «Здравствуйте, господин Рановский», – поздоровался с ними врач-гинеколог, у которого они стали на учет. «Пока мы проходим в палату, расскажите мне, что произошло». Даша переходила дорогу по пешеходному переходу, шла ко мне. Неожиданно из стоянки выскочила машина. Она успела увернуться и избежать полного удара, но ее задело. Насколько, мне неизвестно. Я кинулся к ней. «Хорошо, сейчас мы сделаем УЗИ, проверим ребенка и заодно внутренние органы. Даша, есть головокружение, тошнота? Не темнеет ли в глазах?» «Нет, вроде бы все нормально», – тихо ответила девушка. «Проверьте малыша, пожалуйста». Ее все еще трясло от пережитого стресса. Шок не позволял прийти в себя, а страх за ребенка вытеснил все рациональные мысли. «Помогите ей прилечь на койку». «Сейчас все проверим, дорогая. Ты просто расслабься и не нервничай. Это, наоборот, может только навредить». Даша постаралась медленно и спокойно выдохнуть. Рука Андрея, который присел на стул рядом с ним, мягко сжимала ее ладошку, показывая его поддержку. Лежа прямо она смотрела в белый потолок, а в глазах блуждали черные пятнышки. Она изо всех сил держалась за сознание, дабы не пропустить результат осмотра. И когда долгожданные слова врача пролетели по помещению, она, наконец, смогла немного расслабиться». «Все нормально. Повреждений нет. Вот мы, маленькие, славненькие, здоровенькие», — она указала на изображение матери. «Успокойтесь, родители. К счастью, все обошлось». Доктор мягко вытерла полотенцем ей живот, а после подошла к столику с заготовленными препаратами, набрала небольшой шприц и вернулась к Даше. Девушка уже была в таком состоянии, что даже не заметила, как ей сделали укол. Постепенно ее глаза закрылись, а тело полностью расслабилось. «В основном здесь больше испуг», – проговорила доктор, выходя вместе с Андреем в коридор. Даша проводила их затуманенным взглядом и, наконец-то, провалилась в спасительный сон. «Плод не поврежден. Все органы на месте и правильно функционируют. Пара ссадин и царапин. Я вколола ей легкое успокоительное, которое не противопоказано при беременности. Сейчас Даша поспит. Больше меня беспокоит ее душевное состояние. Она очень испугалась за ребенка, и я бы посоветовала пока побыть дома и прийти в себя». Спасибо, доктор. Мы так и поступим. Вы можете остаться с ней, но Даша проспит еще пару часов. Также в палате находится вторая кровать для вас, если вы захотите переночевать рядом с женой. Завтра мы можем отпустить вас домой, но с условием, что при малейшем дискомфорте, непрерывной тошноте или возможных болевых судорогах вы сразу звоните мне. Андрей кивнул, давая ей устное обещание. Сначала я наведусь в полицию, а после вернусь сюда. Спасибо вам еще раз. К счастью, все обошлось. Берегите жену. Женщина пожала руку Андрею, прощаясь, и отошла от них. — Ты видел, кто был за рулем? — с опаской спросила Мила. — Да. Ты побудешь с ней рядом, пока я смотаюсь в отделение и напишу заявление. Не хочу оставлять ее одну. — Конечно. Но ты уверен, что видел водителя? — Мила, говори четко. Ты тоже видела, что это была Татьяна? — Да, — выдохнула девушка. — Можешь записать меня как свидетеля. «Хорошо», – тяжело произнес мужчина. Его руки сжимались в кулаки от сдерживаемой ярости. Страх за Дашу и их малыша отключил все размышления по поводу наказания виновного, но сейчас он мог связно соображать и понимал, что здесь была и его ошибка. Как он мог не заметить в этой женщине склонность к насилию? Даже сейчас ему тяжело было представить, что это не привиделось и не произошло на самом деле. Татьяна наехала на Дашу осознанно пыталась убить ее и их малыша, и вот этого он просто так оставлять не собирался. Такое не прощается. Мужчина обязан обеспечить своей семье безопасность, и пока его жена приходила в себя, он собирался именно этим и заняться. Когда Даша открыла глаза, чувство дежавю захватило ее. Белый потолок, тишина, терпкий искусственный запах медикаментов, такой знакомый и такой ненавистный. Как и шесть лет назад. Словно она снова вернулась в тот день, когда после известия от смерти родителей пришла в себя в дорогой больничной палате. Паника накрыла ее. Глаза, пытаясь сфокусироваться, прошлись по комнате, в которой она находилась. Похоже на ту. Слишком похоже. Хотя, скорее всего, все палаты похожи друг на друга. Крик замер в ее горле. Крик страха и ужаса. И в этот момент дверь открылась, и Андрей ввалился в палату, быстро направляясь к ней. Единственный близкий ей человек. Сейчас Даша как никогда ощущала свою потребность в нем. Поэтому, как только он присел на ее постель, девушка приподнялась и потянулась к нему. Даша вцепилась пальцами в руки мужчины, хватаясь за него, как за единственный безопасный якорь в этом мире. Слезы навернулись на ее глаза». Андрей открыл ей свои объятия, и девушка тут же ринулась в них, приподнимаясь с постели и пряча лицо на его груди. «Моя девочка!» — ласково прошептал он ей в волосы, пока Даша рыдала на взрыд. «Моя потерянная девочка!» «Что с ребенком?» — заикаясь, проговорила девушка. «Ты разве не помнишь, что сказала доктор?» Она отрицательно замахала головой. «С ним все хорошо, не волнуйся. Тебе сейчас нужно только спокойствие». — Я так и испугалась, — невнятно сказала Даша, обнимая мужчину крепко, цепляясь за него с рвением утопающей. И вот такая она была для Андрея в новинку. Хрупкая, сжавшаяся маленькая девочка, что искала поддержки и утешения. Он не мог представить, что это его стервочка. Но, возможно, именно произошедшее что-то сдвинуло глубоко в ее душе, в том месте, где, как она утверждала, осталась одна пустота. Он мог представить, что она будет равнодушна к судьбе малыша, которого не желала, что даже при такой ситуации останется безучастной. Но, к счастью, этого не произошло. И то, что он видел сейчас, давало мужчине надежду, что однажды он окончательно прорвется за ее броню, а взамен получит самую любящую и преданную семье женщину. «Тсс, родная, я с тобой». Он ласково гладил ее по спине, пока Даша выпускала свои эмоции наружу. Слишком долго она сдерживала их, слишком долго отрицала. Но неописуемый страх за крохотную жизнь, за которую она несет ответственность, показал ей, что больше невозможно прятаться в скорлупе. Жизнь настолько хрупкая, такая краткосрочная и быстротечная, Такая непредсказуемая и спонтанная, что даже если она будет прятаться от нее, та все равно внесет свои коррективы. Вот только за игнорирование жизнь запросит слишком высокую цену. Даше казалось, что судьба только что показала, какая цена будет у ее расплаты. За месть, злость и ненависть ей придется заплатить чистой невинной душой своего ребенка. А никакая расплата не стоит такой жертвы. Кем она станет после этого? Кем-то похуже ее тетушки, Кем-то без души и чувств. Той, что будет в одиночестве извергать яд, пока не захлебнется сама. И она настолько боялась этого, настолько испугалась такого конца, что изо всех сил держалась за Андрея, как за свой свет и надежду. Потому что именно это он и подарил ей». Чувства, которые пробудил в ней этот мужчина, стали основой ее новой жизни. И пусть Даша еще не могла произнести заветные три слова, он знал, что они уже закрепились внутри нее. Сказать их вслух не самое главное, ведь лучше произнести их уверенно и четко, отдавая каждой букве частичку своей души. А пока еще было слишком рано для этого. Впереди еще напряженные месяцы беременности и борьбы характеров. Два лидера в семье, два целеустремленных человека, которые нашли друг друге свое пристанище. Андрей со своим опытом и Даша с горячностью молодости. И страсть, которая настолько переплелась с любовью, что стала ее неотъемлемой частичкой.